Глава 37. Снаружи снова ожил тюремный двор. Через зарешеченное окно Алекс смотрел, как новых задержанных заводили за стены и помещали в назначенные отсеки божественного предсказателя. Оценивали, измеряя степень связи с богами. Их святость, груз на алхимических весах, препарат на предметном стекле. Злополучных пленников, как бабочек, пришпиливали коллекции ради. Алекс смотрел, как между камерой, куда посадили Эмлина, и зеркальной башней снуют взад-вперед некие люди. Один раз он услышал, как Эмлин страшно кричит: На взрыв гласит его имя! Он отозвался в ответ, но поделать ничего не мог. Из башни наблюдали и за ним самим. Что ему делать? Орать! Бесноваться и бушевать? Кидаться на решетку? Шпион внутри, как обычно, советовал проявить терпение. Убаюкивал его, обвивал паутиной догадок и непредвиденных случайностей. «Начнешь действовать, все погубишь. Выжидай, наблюдай, терпи». Он рассматривал звезды на безоблачном небе. Слушал, как волны плещут о скалистый берег чуткого. Плещут, они хрустят. Львиноголовая богиня не снисходит с небес по огненной лестнице, чтобы обрушить на город войну. Он обдумал возможность того, что Эмлин в выступленной мольбе послал в Ишмиру предупреждение. Рассказал о своем плене. Однако остановило бы это вторжение. Нет. Безумные боги Ишмиры глухи к страданиям верующих. Он знал об этом лучше других. Они не отступят из затерзаний какого-то там молодого святого. Не отступит и шпион. Но Алик... Другое дело. Шпион сел, закрыл глаза. Попытался уснуть, но Алик услышались вопли и всхлипы. И каждый раз он с трепетом пробуждался, гадая, не Эмлин ли то? «Тебе все равно ничего не поделать», — твердил Алику шпион. «Может, ничего нельзя сделать вообще?» Механизм или пришел в движение, или сломан. Боги и Шмиры на подходе, или он провалил свою миссию. В любом случае, из тюремной камеры ему не повлиять ни на что. Поэтому полезнее всего сейчас выспаться. Он размышлял, как в тюрьме для святых оказались те двое. Этот Мирон, похоже, спятил конкретно. Насколько Алик мог судить, он так и не спал. Стоял на месте, не сводя глаз со спящей фигуры девушки. Ночью она почти совсем не шевелилась, но к утру на вид казалась немного окрепшей. Запах успокоительного газа въедался во все. резкий, но его частички раздражали шпиону глаза и горло. Он уже немного поплыл, не чувствуя себя в своем теле. Сгреб покрывало с постели и попробовал понавтыкать их между прутьев решетки. Перекрыть постоянный ток газа с потолка в коридоре. «Не сработает», — миран хихикнул над стараниями Алика. «Они приходят. Проверяют. Хотят, чтобы мы были отрезаны от богов». «Я не святой», — искренне ответил Алик. «А я? Да». — проговорил Мирон. — Она украла моих богов. Но отец говорит, что вместе мы их вернем. — Кто твой отец? Выражение лица Мирона не поменялось. — Он умер. Упокоился среди обломков прошлого. Затрещала дверь в конце коридора, и вошли стражники в противогазах. Алик вырвал одеяло, Пока тюремщики их не заметили, накинул обратно на койку образцовый узник. Один из стражников приостановился у его камеры и передал миску с едой: жареные колбаски, хлеб, грибы, сладкая паста, какую готовят алхимики. Перед тем как заговорить, охранник убрал маску. Ночь, надеюсь, прошла спокойно? Бывали ночки и хуже. Кажется, Они до сих пор не понимали, как с ним обходиться. Он не святой, не преступник. Никак не сообразят, откуда он взялся на лодке. «Скоро подойдем. Давайте, жуйте!» Маска вернулась на место. Шпион ел, пока охранники осматривали женщину. Она поворочилась, но не очнулась. Тюремщики переглянулись, заговорив обеспокоенным, приглушенным тоном. Мирону тоже выдали еду, но сделали это с предосторожностью, точно кормили дикого зверя. Один стражник держал тяжелую дубинку, пока второй робко двигал по полу миску, тщательно избегая оказаться в пределах досягаемости мирна Парень наклонился, вяло и нехотя подобрал тарелку, оглянулся к шпиону. «Тебе не дали ножа?» Алик покачал головой. Ел он руками. «Нож я еще достану», — кивая, сам себе сказал Мирон. Один из стражников хватил дубинкой по прутьям камеры Мирона. Парень встрепенулся и забился в тень, просыпав на пол завтрак. «Тихо, урод!» — прорычал тюремщик. Потом обратился к Алику. «Идем, вас готовы принять». Теревант шагнул за дверь полусотворенного дома, и мир перед ним взорвался. Стало до того светло, что сперва он подумал, будто взошла заря. Солнце било в лицо прямо посреди полночи. Потом... Ага! Это же над головой взорвалась драконья бомба. Отсюда и боль. Его, как и весь белый свет, сейчас разнесет в клочки. Нет, его одного. Его застрелили. Он на земле. Лица, голоса, руки тянут его. Не видят, что ли? Он занят. Старается удержать в утробе кишки. А они очень скользкие и такие запутанные. Потом он бредет под зимним солнцем. Под ногами хрустит промерзлая трава. Он снова в саду поместья ревешечей. Детвора в тулупах и шерстяных шарфах Со смехом его обгоняет. Ему невдомек, кто они такие. Но внезапно осеняет мысль. Ведь детский смех — это единственный смех, который только и услышишь в хайте. Он делится наблюдением с и тот фыркает. «Империя — дело серьезное», — говорит ему брат. «Тяжкое дело, сплошь непосильный гнет и отвратительные приказы. «Так мне говорил Дейринт, так говорил отец». «Но я слышал твой смех, Ольтик, на поле боя!» Ольтик пожимает плечами. По ясному зимнему небу прокатывается гром. Тогда Ольтик нехотя сообщает. «Это была ошибка!» И уходит за инеистые деревья. Голые, без листьев. Идет сквозь костяной лес. Теревант спешит за братом, проталкивается через эти кости. Должно быть, тот уже ушел в дом. В комнату, где умирает отец. Постой, это же сон. Он не в хайте, он в гвердоне. И его застрелили. Он умирает не в отцовской, в другой полукомнате. Одна половина при полной отделке, другую не закончили строить. Странный у них монтаж. Снаружи шум схватки, взрывы, рубка, крик. Он должен исполнить долг до конца, вступить в стычку. Ему надо только одно — умереть и воскреснуть, стать неусыпным. Он читает молитву смерти, мысленно чертит руны, вырезанные на вживителях в его запястьях, у ребер, на черепе. «Ну же!» Он припоминает спецподготовку на такой случай. Уроки от старого неусыпного ветерана в промозглом корпусе на косе крушений. Раз он умирает, то с ним обрывается рот Эревешичей. Полноправным наследником продолжением семьи должен был стать Ольтик. Он породил бы следующее поколение, а потом присматривал бы за ними, обретаясь в мече. Теперь же остался один теревант. А если он умер, то их дому конец. Лишь живой меченосец способен справиться с полной мощью клинка. Раз он умирает, то меч навсегда станет немым. Так как будет правильней? Жить или умереть? Что нужно империи от него в сей час? Наверняка в бюро предусмотрена процедура для раки, оставшейся без носителя. Такое случалось и прежде, говорит лис. Он снова в садах. Спешит добраться до особняка. «Тогда рака становится собственностью короны!» От мороза она поглубже закуталась в шинель Ольтика. «Прости, Тер. «Почему?» «Ты никогда не понимал этой игры! И все шансы были против тебя!» В Эскалинде против него тоже были все шансы. И на миг он едва не выпал из морозного сада, Едва не соскочил в ужас на том окровавленном берегу. Вывалился в день, когда боролся с обезумевшими богами, когда погибли Йорос и много-много других. Но нет, ему по-прежнему снится дом. — Так ты нашел, Ванта? — спросила она на ступенях, ведущих в особняк. Снаружи голоса. Вонь паленой плоти. Священный огонь испепеляет душу прямо как тело Эдорика Ванта. «Кто убил Ванта?» — хочет спросить он, но с губ слетает. «Кто убил Ольтика?» Лис всегда соображала быстрее его. Она ухмыльнулась и задала встречный вопрос. «Кто уготовил ему смерть?» Ищи силы свыше. Деяния богов не всегда поддаются осмыслению с точки зрения смертного. Он лежал на полу, но будто бы вознесся над гвердоном, разглядывая все и вся с вершин его шпилей и башен. Он протянул руку лис, потом вытер ладонь обкитель, Ведь он зажимал рану. Рука должна быть в крови. Протянул снова. «Идем со мной!» Она покачала головой. «Это не для меня». Отчего-то они уже в коридоре. Возле отцовской комнаты. Здесь жаркий камин. С ними ухаживающий за стариком некромант. Склонил голову, надвинул клобук. Тереванта как будто постепенно уносила волна. Течение отодвигало его от лис. Пахло воскурениями, долетали обрывки молитвы. Он хотел предупредить ее. Пусть не дотрагивается до меча. Но она и так знает, что нельзя трогать клинок. Она открывает дверь, но за дверью не меч, а корона. Обожествление. А, а потом снова раздается выстрел. И солнце разлетается на куски. В какой-то миг звук выстрела из сна становится ударом церковного колокола. И тогда он заправду слышит колокольный звон, и под его перелив просыпается. Прохладные руки прикасаются к нему. Пальцы надавливают на запястье. Проверяют в живители. Тереван силится открыть глаза, но веки срослись за время сна. Он хочет дотянуться и протереть, разлепить их. Но движение рукой оборачивается новой пыткой. А потом в груди взрывается боль. Не двигайся, Тер. Тебя еле собрали по кусочкам. Позволь я сама. Какие-то звуки. Вода плещет в тазике. Мокрая тряпочка протирает глаза, лоб. Он пробует заговорить, но глотка забита слизью, а от кашля будет еще больнее. Он застонал, и лис прислонила чашку к его губам. «Пей!» – велела она. «Это не вода. Сладко и вяжет во рту. Какое-то алхимическое лекарство». «Где?» – удалось вымолвить ему. Сколько он лежал без сознания. — Ты его во дворце Патроса Гвердона. Вчера вечером тебя принесли люди Синтера. Он сумел открыть один глаз. Над ним на кровати сидела лис в черной одежде. Комната богато обставлена. На стене старинное полотно с каким-то святым из хранителей. Напротив — окно. Синее небо пронзают шпили одного из соборов победы. Рядом — столб черного дыма. Они на священном холме, в восточной части города. Из окна доносились песнопения и рокот толпы. «Ольтик!» — вымолвил он, а больше ничего не смог. «Я знаю», — сказала она. Коротко и печально улыбнулась ему. «Жаль, что ты не пожил тут с нами, когда все было спокойно, Тер. Прямо как дома, в добрые старые времена». «Я не...» Не получилось закончить. Голова упала на бок, изо рта потекла кровь, пачкая белую подушку. «Я никогда бы и не подумала на тебя», — сказала она, вытирая кровь. «Когда мы только поженились, он ушел на войну, а мне по службе попадали расширенные списки потерь с бюро. Доставляли их рано утром, и я не спала всю ночь» пока не проверю списки и не увижу, что он не погиб. Уж в Гвердоне-то, — думала я. Она замолчала и посмотрела в окно. — Там снаружи проводят очищение, — прошептала лис. — Не патрос. Те, кто пониже. Синтер и городские хранители наносят ответный удар по софидистам. Они взяли под контроль всех новых святых и доставили их сюда. Их уже с дюжину, но для тебя целителя не нашлось. Синтер хочет занять меня и отвлечь. Последнее сказано с ноткой изумления, а может и грусти. Нас не тронут. Это их внутренняя разборка. И тем и другим нужен Хайд. Посольство, выдавил он. Тише, отдыхай. Она подошла к окну. Расстелила кровавую трепицу на подоконнике, словно украсила флагом. На солнце блеснуло ее обручальное кольцо. «Дейринт объявил, что Ольтика убил ты. Корона Хайта потребовала у Гвердона тебя выдать». «Я не делал этого», — настойчиво повторил он. «Знаю». Он сглотнул. «Выхода нет. Надо спрашивать». «Лис». «Это ты убила его!» Она повернулась к нему, заложив руки за спину. «Как тебе такое в голову-то пришло?» Она не казалась оскорбленной, скорее отстраненно полюбопытствовала, словно попыталась взглянуть на произошедшее его глазами, ничем не выдавая себя. «Ответь! Прошу тебя! Честно!» «Я знаю, ты меня подставила в поезде. Ты забрала меч, чтобы соглашение Ольтика с парламентом наверняка развалилось. Так?» Он сумел полусесть на постели, повернуться и рассмотреть ее. От боли в груди казалось, что сердце выпадет тут же при любом резком движении. «Задумку с поездом предложил Лемюэль. Он был очень рад услужить». А мой ум занимали другие проблемы. Прости меня за обман. Она понизила голос. Я еще дома говорила тебе, Тер, что все плохо. Бюро, оберегаемые дома, корона — все напуганы. Мы проигрываем Божью войну. Империя потеряна, Тер. Это уже известно всем. Сейчас речь только о спасении старого Хайта. И для этого короне нужно оружие и союзники. Она вернулась к кровати. Бюро много поколений сохраняло королевскую линию Гвердона, ожидая подходящего момента. И тут вламывается Ольтик. Все крушит и растаптывает. Может быть, виной запись в полсотню. Может, в нем взыграла мысль, будто бы он должен меня обставить. Да. Он задумал великий договор, но у нас нет сил оборонять и Гвердон, и Хайт. Мне пришлось подточить его замысел. Я старалась действовать мягко, насколько могла, но я не убивала его. Я не знаю, кто это сделал. Будь я тогда в посольстве, меня бы тоже убили, а здесь меня защитят. Вот почему я не вернулась, когда он умер. Ее бесстрастная маска немного приспала. В голосе послышался страх. Или она приспустила ее? Сколько в ней от лис, а сколько от мастерской выучки бюро? — А что насчет Эдорика Ванта? — Я узнала, что случилось перед тем, как приехать к тебе в поместье. Ванта убил сумасшедший святой. Один из софидистов окончательно съехал и пошел в разнос. Нельзя было провалить план бюро по возведению Беррика на трон из-за какого-то святого полудурка. А если бы Ольтик узнал, что его сотрудник убит нашими новыми союзниками, то все бы разнес к чертям. Он бы пошел в парламент, устроил бы выволочку перед домами. Знаешь сам, какой он бывал шумный. Нам требовалось скрыть участие хранителей в смерти Ванта. И Ольтика не убедили бы ни я, ни Лем. Нужен был кто-то проверенный. Им пришлось стать тебе. Ты меня использовала. Хоть он об этом и подозревал, подтверждение факта отозвалось тошнотой в желудке. Стыд в разных вариациях охватил его. Стыдно служить болванчиком для лис. Стыдно ненарочно предать Ольтика, стыдно за собственную глупость и стыдно за возникшее желание простить ее как можно быстрее. — Я обязана отделять важное от личного, — ответила она. — Первым делом задание, — она покачала головой. — Отдел иноземных верований предупреждал нас о том, что возвращение короля усилит хранимых богов, Но Синтер заявил, что сможет удержать их поводье. «Их боги полные кретины, тер, а святые — безумцы. Нам предстоит пройти еще через многое». Она замолчала. «Можно я кое-что тебе расскажу?» «Давай». «Ты поступил в бюро, близко к нижней проходной отметке, но экзамены выдержал». Даже по прошествии стольких лет удар пришелся под дых. Он снова за черной дверью. Не может понять, как и на чем провалился. Оступился и шлепнулся в сливную яму. — Как? — Ольтик написал и попросил меня убедить бюро тебе отказать. Он хотел видеть тебя при себе. — Здоровенный комок хохота пополам со слезами рвался у него из груди. Но и то, и другое слишком больно выпускать наружу. Он откинулся на постели и смотрел в потолок, пока мир тихо вращался вокруг. Минувшее десятилетие разматывалось в обратном порядке. Годы текли назад, как поезд без тормозов. Катились под откос. А теперь послушай меня, Тер. Твоей прежней жизни больше нет. Тебя обвиняют в гибели Ольтика. Значит... Лис прислушалась, плотнее запахнула платье и присела на подоконник в непринужденной позе. Тереван тужился приподняться. Ему о стольком еще надо спросить. Столько сказать самому. Но она пальцем показала утихнуть а секундой позже в дверь постучали. Два почетных стража-хранителей вошли, обтерев притолоку плюмажами шлемов. Позади стоял третий с плетёным креслом-каталкой. «Его Величество желает поговорить со старшим Эревешичем!» Лис выпрямилась. «Конечно! Одну минуту и мы...» «С Эревешичем с глазу на глаз, миледи!» «Как будет угодно!» Лис помогла Тереванту выбраться из постели, прошептав на ухо. «Положись на бюро!» Ранее дворец Патрос оказался скромным в тени могучих соборов победы, обступивших его с трех сторон. Ни мрамора, ни позолоты, кроме как на стене, выходящей на соборную площадь, откуда Патрос обращался к пастве с балкончика. А вот когда стражи катили коляску по мраморным коридорам с золотыми и серебряными изваяниями, до Тереванта дошла скрытая мощь громады дворца, сотканного единым полотном вместе с городом или же погруженного в каменные недра священного холма. Просторные залы притихли, лишь журчала толпа за стенами на площади. Чернорясы и жрецы и служители исчезали. Стоило стражам только приблизиться к ним. Это напомнило Тереванту заморские поселения Хайта. Во дворце витал дух, как в захваченном городе, где местный люд растворялся в воздухе на глазах неусыпных и тут же воплощался обратно у них за спиной. Насмешливо скалился, замышлял непокорство, обменивался знаками богов-изгнанников. Одна дверь по дороге была приоткрыта, и Теревант углядел трех старух, по обряду снимавших с тела священника-хранителей кровавую рясу. Синтер сосредотачивал власть в своих руках. Они подошли к массивным двойным створкам с печатями Патроса и знаками святого шторма. Неподвижно, как неусыпные, здесь стояли другие стражи. Двери были не заперты, обереги не взведены, и они прошествовали прямо во внутреннюю обитель. Впереди выселись другие равно огромные двери, но вместо них его завели в небольшую боковую комнатку рабочий кабинетик с потертыми креслами и шкафами, где на полках теснились пожелтевшие книги. Единственное узкое окно выглядывало на университетский округ. За письменным столом их ждал человек в обшитой самоцветами одежде и, надвинутой на бровь золотой короне. Кудащавую фигурку берега все это убранство, казалось, съедало. Вместо того, чтобы предстать величественным в новом облике, он умолился, зажатый в тисках мантии и высокого титула. «Ваше Величество, старший Эревешич Хайта!» Стражник помог Тереванту выбраться из каталки, хотя на самом деле помощь его и не требовалось. В груди ломило по-прежнему, но боль уже не скручивала его пополам. Еще одно чудо целительства. И он, почитай, выздоровеет. Стражи удалились за дверь. «Мои соболезнования вашему новому титулу», сказал Берег после неловкого молчания. «Мои поздравления вашему», осмотрительно начал Теревант. Берег ухмыльнулся, пощупал корону. «Ах, с титулом еще надо будет определиться». — Ну, хоть по замыслу коварных богов мой винный погребок заново полон. — Прошу, присоединяйтесь. Он пошарил под столом, извлек два серебряных кубка и бутылку вина. — Пьянство составляет значительную часть моих королевских обязанностей. Он наполнил кубки и подвинул один Тереванту. — долг, провозгласил Беррик. — Не могу. Тиревант Не пригубив, поставил кубок обратно. «Как пожелаете», — Беррик вздохнул. «Пожалуй, я могу сейчас говорить более свободно, чем в нашу прошлую встречу на ярмарке. Впрочем, не слишком свободно». Он махнул кубком в сторону шкафов. «Боги следят за этим городом, дружище, и у них миллион чутких ушей. Тереван задумался о том, многие ли церковники-хранители знают о том, что Беррик-саженец, привитый хайтом. Это ни для кого не секрет? Или строго охраняемая тайна для посвященных высшего клира? Теревант понятия не имел. Он заплутал в болотном тумане. Вполне осведомленный об опасности каждого шага, был не в состоянии представить, куда ему идти. И как выбраться отсюда живым? Лис сказала, что все предусмотрено. Придется уповать на нее. Вы говорили мне, что события происходят вне зависимости от вашего желания. Говорил. А как же. И они произошли. И продолжают происходить, к сожалению. Беррик отпил из кубка, повернулся к окну. Знаете? А я ведь города так и не посмотрел. Мне сказали, что этот город мой. Но даже вам он знаком куда лучше. Вы сбежали из посольства, ночевали на улицах. Скажите, Теревант, каково это? Быть свободным? По непонятной причине он мысленно перенесся в последнюю ночь фестиваля к наемнице по имени Наула. К той минуте когда шел к ней обратно. Перед тем, как Лемюэль оглушил его, и все рассыпалось на куски. «Приятное чувство», — признался он. «Но мимолетное». «Вот как!» Король Беррик Ультгард выглядел разочарованным. «Полагаю, такова природа вещей. Спрыгни с поезда, И ты на мгновение обретешь свободу, пока не ударишься о землю. Надеюсь, оно того стоило. Он набрал в рот вина, погонял языком, глотнул, вздохнул. Мне сказали, что с Хайской империей необходимо поддерживать добрые отношения. А также, что парламент Гвердона и церковь хранителей условились выдать вас под опеку Хайта. Этому... Хм... — Дейринту? — Принцу Дейринту. — Моему De... царственному собрату! — невесело рассмеялся Берег. И как он поступит с вами, дружище? — Не знаю. Он считает, что это я убил брата. Приказал страже прикончить меня в посольстве. Полагаю, соберут суд. Еще один военный трибунал. Только на этот раз Ольтик не вмешается в разбирательство. Теревант попытался вспомнить правила. Вероятно, он предстанет перед короной. И в отсутствие других наследников, поместье и войска Эревешичей перейдут непосредственно под коронное управление. — А еще мне сказали, что мне нельзя вас миловать и отпускать на свободу. — Сказали? События происходят независимо от вашего желания. Да, так себе оно, мое царствование. Он побрел к окну и открыл его, слушая, как толпа издали выкрикивает его имя. Сам не знаю, чего я ждал. Когда меня отправили в Гвердон, казалось, из этого ничего не получится. Бюро, догадался Теревант. Но не осмелился сказать вслух. Король и так открыл слишком много для любых заинтересованных ушей. Бервик снял с головы корону и высунулся из окна, теребя волосы. Это уже входит в семейный обычай. С моим дедом, лет 40 назад, проделали то же самое В какой-то политической схватке посчитались подручным привести на престол короля. И я думал. В этот раз кончится тем же. Под шумок вывезут домой темной ночью. Мою семью называют гостями короны. Каждый из нас играет свою партию. Теревант вспомнил совместную с Берегом поездку на поезде. Обоих поневоле затолкали в вагон. Но Берик хотя бы знал, кем являлся. А Тереванту собственный статус был тогда невдомек. Теперь ему тоже известно, кто он. Что лучше, смириться с положением пешки или самому сесть за стол и проиграть? Много ли чести в том, чтобы идти бестрепетно навстречу неизбывному року? Когда он пробовал поступать в бюро, то хотел играть не по правилам, вскочить на запретную клетку и потерпел неудачу. По крайней мере, в своем разумении. При Искалинде пытался сыграть как кольтик, и тоже не удалось. А между делом в припадке жалости к себе еще и свалился с доски. — Точно не хотите напоследок выпить? — спросил Беррик. — Вынужден отказаться. — Полагаю, мы оба должны поступать так, как должны. Беррик повысил голос. «Стража! Уведите его! И передайте Хайту!» Когда Эладора подъехала, мы с королевой встревоженно гудел. Мимо спешили отряды городского дозора, по улицам неслись упряжки раптикинов. Шла подготовка к обороне города. Народ собрался у причалов, провожая отходящие суда. Основные военные силы Гвердона размещались южнее по побережью, около Маридона. Но и к мысу королевы приписано полдюжины кораблей. И все они сейчас выходили в море. Толпа радостно приветствовала новый линейный корабль. Великую отповедь. Пока буксиры выводили ее в залив. Отповедь блистала в послеполудином солнце, как наточенный меч. Она. Творение гвердонских литейных и лабораторий. Работала на алхимических силовых установках. На корпусе насечены противочары и колдовские рассеиватели энергии. Вздыбившиеся пушки, готовых харкнуть алхим снарядами в рожу любому богу или чудовищу, посягнувшему на город. Ее постройка обошлась не в одно состояние. В верфи, где она была заложена, некогда принадлежали семье Эладоры пока их не продали в счет уплаты астрономических долгов деда. Великая Отповедь – это еще один монстр, появившийся на свет благодаря Джермосу Таю, подобно Карельон и Мирину. Только Отповедь несла свою чудовищную натуру открыто, не скрывая ее напускной плотью. Вон там, на передней палубе, Готовая к запуску, угнездилась темная капсула божьей бомбы. При виде нее Эладора почувствовала себя больной. На бомбу ужасно глядеть, и даже если закрыть глаза и отвернуться, она оставалась на месте, как шипостый камень, вкручиваемый в голову. Больше ни у кого в толпе такого отторжения не возникало. Никто из них не знал о ее устрашающей силе. Великая отповедь развернулась носом на юг. Стальной таран взрезал маслянистые воды бухты. Эладора поспешила в крепость и показала письмо, запечатанное печатью Келкина, офицеру на дежурстве в вестибюле. Предписание реквизировать катер для поездки на остров Чуткий. Дежурный что-то пробормотал, поймал другого офицера, запаковавшегося в тяжелый плащ, противогаз и охранный оберег на ремнях. Элладора затаила дыхание, волнуясь, не раскрыт ли ее подлог. Вдруг ее выдала какая-нибудь забытая закорючка военного протокола. Потом офицер поклонился, бородатое лицо прорезала улыбка. «Командор Альдрес», — представился он, маша рукой в толстой перчатке. «Примерно через двадцать минут будете готовы. Едете только вы сами? С нами тяжелый груз». Туда только я, — сказала Эладора. Но назад заберем и других. Я бы не рассчитывал возвратиться сегодня. Собирается большое ненастье. На небе едва ли висело хоть облачко. Воздух тих и недвижен. Но приставать к Альдерсу с вопросами нет времени. Она лишь спросила, где стоит лодка. Четвертый причал, — ответил он. Знаете, как туда спуститься? До причала камнем добросить от лаборатории Рамига в очреве мыса королевы. А там она была дюжину раз. «Еще раз заскочу», — пришла мысль. «Сказать до свидания».